Глава 15. Первым с докладом ко мне на Одиссей прибыл капитан Ефрата Михаил Иванович Адовский. Для этого даже пришлось спустить катер с моего переделанного эсминца. Разрешение от портовых властей на это я получил. Тем более все суда стояли рядом. Все это объяснялось тем, что разгружать во Франции у меня запланировано только два парохода. Адовский поднялся на палубу с тяжелым заплечным мешком, чем вызвал у меня довольную улыбку. Проходи, Михаил Иванович, располагайся. В моей каюте накрыт скромный ужин с очень легким вином. Все-таки у нас деловая встреча, а не посиделки друзей. Да и сам Адовский для этого не очень подходит. Слишком консервативен. Тут 23 килограмма золотого песка, с облегчением сняв за мешок, сообщил он. А вот тут отчет и письмо от губернатора штата Минас Жерайс Антонио Карлоса. Подает мне бумаги, вытаскивая их из-за грудной сумки, которая у него спрятана за кителем с ртюком с тремя звездочками. Не знаю почему, ведь Адовский гражданский капитан, но он любит носить полувоенные морские кителя но раз нравится пусть носит скорее это связано, чтобы вызвать почтение у подчиненных и привычкой стропита. Наверное, пришла пора и мне подумать о форме для своей компании. Пока он наслаждался ужином, я быстро просмотрел удивившее меня письмо и отчет. Досконально считать уже буду после, но уже сейчас видно, что рейс практически в ноль. Это если не считать, что почти все кофе и немного какао, я буду продавать в готовом виде у себя в Париже. А тут же ситуация несколько другая. Цены на продукты во Франции опять ползли вверх, как я прочитал в купленной сегодня прессе. Также он привез немного для пробы натурального каучука, который я продам Ситроену, и не очень хорошего хлопка. Этот уже пойдет в СССР. Все это стало возможным благодаря помощи людей Антонио Карлуса, которые сначала вышли на людей Белова, а потом те уже на наших в Рио-де-Жанейро. Почти все тех добровольцев, кроме нескольких офицеров, что мы направляли в помощь генералу Белову в Парагвай, этот губернатор и перекупил и попросил прислать еще. Михаил Иванович, что там такое происходит в Бразилии, что Антонио Карлос просит прислать ему наемников и оружие, спрашиваю Адовского. Неспокойно там. Похоже, что там начинается настоящая гражданская война, вздохнул капитан, поставив бокал с вином на стол. Вот оно как, задумчиво отвечаю я. Губернатор за помощь обещал расплатиться кофе, какао, сахаром, кожей животных, графитом или марганцовой рудой. Ну и по возможности золотым песком. Марганцовую руду я уж точно из Бразилии возить не буду, как и сахар. Тут у меня есть договоренность со Сталиным. Остановка в этом за моими пароходами и за готовностью специального причала в Мариуполе. Еще Потоцкий старается нормально построить и отремонтировать причалы в Таганроге и Керчи. Договоренность у нас с ним есть, как и его понятие важности этого. Раз так, то есть возможность неплохо заработать и заодно сплавить туда довольно и деятельного атамана Краснова с его шайкой. Сейчас он как раз в Париже пишет исторические романы, а немного ранее, в 1926 году, он даже выдвигался на Нобелевскую премию по литературе. За него у меня был разговор с бывшим генералом Миллером. Эти два человека сначала даже конкурировали в Русском общевойсковом союзе, а потом Краснов ушел, организовав свой «Братство русской правды». Вот что бы случаи победы в гражданской войне они могли бы построить в России, когда они даже обездоленные в эмиграции грызнутся постоянно между собой. И не только эти двое. Часть даже поэтому тот же Врангель переедет в из Франции в Бельгию и Голландию. Миллер намекал мне, чтобы я по возможности сплавил Красного из Франции, за что будет мне благодарен. Ну что же, пожалуй, приглашу атамана на встречу. Сделаю ему предложение, надеюсь, что не откажется. А вот возвращать я его не буду, разве что сам доберется. Но что он сделает тут без своих сторонников? Вот только нужен будет такой же грузопассажирский большой пароход, как и Ефрат, только поновее. А раз уж у меня так нечаянно завязались отношения с Антонио Карлосом, то пусть он так и бегает в Марселе Рио-де-Жанейро. Конечно, хорошо бы и самому сбегать в Бразилию, но точно не сейчас. Потом разобрались насчет золотого песка. Каждый капитан имеет в судовой кассе запас золотых монет. В основном царские России. Дело в том, что золотой песок на монеты меняют 1,35-1,4 к весу монеты. Но это во Франции или в СССР. В колониях он идет 2 к 1. Но мои капитаны начинают торговаться с 2,5. Я забираю только одну монету к двум веса. Остальная прибыль остается капитаном, я у них выкупаю. Конечно, могут и сами сменять в банке. Но это не так просто, как кажется. Нужно оставлять свои данные в банке. Ну раз сдашь, прокатит. А потом возникнут вопросы. А там и до меня дойдет. И вылетит такой капитан от меня с волчьим билетом в лучшем случае. Тут все предупреждены. А работу, да еще такую, найти во Франции сейчас почти нереально. Особенно не французам. Да я и сам золотой песок не меняю во Франции. Только в СССР. Опасаюсь. Потом обсудили выгрузку товара. Я его обрадовал путешествием в Намибию. А как мы будем их там выгружать? Вот я сильно сомневаюсь, что англичане нам позволят высадить немцев. Задал мне резонный вопрос Садовский. Да я сам себя подставил с таким необдуманным предложением под решили, что Адовский поведет корабль в район города сва коп -Мунд, который расположен в центральной части Атлантического побережья Намибии. Для этого я ему придам дополнительно матросов, которые могут обращаться с оружием, как и само оружие. Самих поселенцев будут высаживать на пустынном берегу со шлюпок. А чтобы они добрались до города, придется мне выбить из Жака несколько повозок и животных. Боюсь, что после этого нам придется расстаться с Ефратом, придется его продавать, печально сказал Адовский. Англичане такого не простят и будут тогда преследовать корабли компании. Остается только идти самому с Одиссеем и завзять договариваться на местах, тяну я. Потом опомнился, вспомнив заметку в Марсельской газете. Нет, это не выход. Давай еще посмотрим карту. В конечном итоге, еще раз прочитав статью в газете, пришли к выводу, что лучше их высадить в бельгийском Конго, в порту Матади. Тем более там белые сейчас в цене, с ростом строительства железных дорог и других предприятий. А чтобы добровольные поселенцы не поднимали шум, я выделю из своих запасов оружие и вещи. Тем более большая часть вещей, как и оружие, у меня есть. Есть и вторая причина. Я давно уже подумывал, как туда заслать разведчиков на урановые шахты. Вот с очередной партией, пятерку Юры, когда отдохнут, и зашлю. На этом мы и остановились. Тогда и одной бункеровки угля Ефрату хватит и продавать его не надо, и Адовский что-нибудь там дно -то торгует. Что нам надо, он прекрасно знает. В основном это металлы, продукты и сырье. Нам нужно в компанию два капитана. Кого порекомендуешь? Только опять или с французским гражданством, или с нансиновским паспортом, спрашиваю Адовского. Лебедев Виктор Николаевич, он уже подходил ко мне с просьбой посодействовать в найме. Довольно опыт опытный капитан и неплохой человек. Сейчас с семьей проживает в Камуэне, поблизости от Марселя. Там в поместье Шато-де-Смарюнес проживает много бывших русских, кто не согласился ехать обратно в СССР, угрюмо ответил Адовский. Видать, тут же вспомнил не об очень хороших годах, ранее проведенных во Франции. Ладно, пригласить его через 2-3 дня на собеседование, подвел я итог нашей встречи с Адовским. Мне еще о многом придется подумать. Вторым появился капитан Святого Филиппа Ларс Хансен. Он также привез золотой песок и серебряные слитки разного размера. Тут уже передавали на Одиссей уже несколько тяжелых мешков, которые отнесли ко мне в каюту. Его также ждал ужин и неспешная беседа. В основном он опять привез орех, будь он неладный. немного медиа слоновой кости панцири черепах разной кожей и гуме арабик посмотрел отчет сейчас в сиди ифти ничего не нужно Ну разве что цемент и пилатериалы для новых жителей но гнать туда ради этого пароход и уходить в жесткий минус я не собираюсь заодно спросил как они там местный коллектив сильно обрадовался новым африканским переселенцам женского пола как бы теперь не стал обратный вопрос с похищением белых женщин арабами и неграми поделился со мной новой проблемой Ларс. да ты что вот теперь уж он обрадовал меня блин ноги вытащишь голова застряла и так постоянно а вот после стал вопрос, а куда собственно направить святого Филиппа? Немного помыслив, решил никуда его одного не направлять. Что-то в мире неспокойно стало. Можно было бы в Египет, но до этого Ларс не подходит. Тут нужен такой, как Франсуа Фурнье. Кстати, пора его менять на тифоне. Нечего такому капитану по одному и тому же маршруту бегать. Принял решение разгрузить и третий пароход в Марселе. Груз отправить с остальными в Париж. Благо есть, где хранить и постепенно продать. Тот же Гумиарабик купит Ситроен для красок своих машин. Французов будем приучать к соленым орешкам. Медь перегрузим на Одиссей, там ее немного. же пароход подготовь к продаже в СССР, отдаю я распоряжение Ларсу. Ну а что, он мне уже не нужен, и маленький, но не сильно и тихоходный. А знакомый уже пароход в СССР поменяю на уголь или еще на что. Хоть и немного зол я на Сталина за прошлый грабеж, когда он у меня отжал хороший буксир и земснаряд, но пока это лучшее предложение у меня на сегодня. Но я потом правда добрал цену драгоценными камнями, часть из которых Сталин выделил на перевозку белогвардейцев из Франции в Южную Америку. После этого будешь принимать под свое начало огни смирны хотя и от этого прохода пора отказываться нужны парохода вместительные и современные вот только порты в ссср к этому не подготовленные А куда пойдет Олов? забеспокоился тут же Хансон. Сначала в отпуск, а потом будет тут Марселли моим представителем, отвечаю ему. На этом наша беседа и заканчивается, и я провожаю Хансона к катеру. Завтра у них с капитаном Василиос Спанидисом тяжелый день. Надо будет перегрузить порядка 3-3,5 тонны медных денег Африки и другой груз со Святого Филиппа на Одиссей. Дальше я по связи переговорил с Олофом, обрадовав его, что он на разгрузку пойдет третьим. Также связался с портовыми властями, заказав еще больше вагонов под разгрузку-загрузку судов. Также вызвал Юрия и попросил поговорить его командой, чтобы они поохраняли наш груз до Парижа и там, во время выгрузки, пока все не перевезут в Домус. Хотя, возможно, там люди Агреропола их сразу же и подменят. Пообещал дополнительно премию. Вообще, пора создавать свое официальное охранное отделение. Нужно поговорить на эту тему с Жаком. Ну вы и даете! «Князь!» — еле выговорил в конце, следующим утром таможенным соус-лейтенант Мишелем Марином. «Сейчас мы на борту огней Смирны, куда я переехал утром. Нет, ну надо же было снять такой фильм». «Такой фильм! Я с семьей два раза на него ходил!» — восхищается он и качает головой после взаимного приветствия. Дальше мы опять обговариваем наши коммерческие дела, в которые все больше и больше вовлекается людей со стороны Мишеля. Он мне предлагает, как обычно, разные ткани, которые они конфисковали у других судовладельцев. Особенно их много пруд из Египта и Бельгии. Похоже, он договорился с таможниками на французско- -бельгии. границы. Также привычно вино и изюм. Кроме этого явно угнанных 20 разных мотоцикла, 50 велосипедов и три машины. Ну и разные вещи, которые я ему заказывал. Типа швейных машинок, инструменты и пилы, точильные ножные станки. Все это я чувствую в лучшем случае выкуплено у полиции за смешные деньги. Но мне все равно. Договор только был, чтобы все было в нормальном виде и работало. Все это запаковано в ящики и под разным видом спокойно загрузится в трюм святого Филиппа. Слушай, я подготовил 5 филюк. Когда возьмешь, спрашивает он. Как только пойду обратно красным, вздыхаю я. Но больше пока не бери что так тяжело там кивает он в сторону севера ты даже не представляешь забрали у меня буксир бесплатно сославшись что я контрабанду вожу жалуюсь я ему у, -у настоящие звери качает он головой согласовываем что мишель получит взамен за свой товар сначала он просит продукты мед кофе какао сыры всучил ему немного и ореха не отказался он от хлопка лесоматериалов и немного меха но намекает что хочет посетить париж показать своим родственникам где снимали так понравившийся им фильм и зайти ко мне в салон соглашаюсь расстаемся довольные друг другом. Зато у меня все оформлено по минимальной ввозной пошлине. Чувствую, что этот фильм вытащит меня из финансовых трудностей. Может мне бросить заниматься морской контрабандой и сосредоточиться на киноиндустрии? «Нет, нельзя. Одно добавляет другое, а впереди еще великая депрессия». Утром с охраной посетил банк, где изумился своему счету. они хило так накапало за неполные три месяца проката фильма «Красотка», что очень-очень хорошо. Затем погуляли по центральным улицам Марселя, где я подыскивал себе большой дом или гостиницу, а лучше поместье в черте города. После долгих переборов остановился на соседнем городке Л-Эстак. Сейчас этот городок в предместьях Марселя – небольшое захолустье, прибежище разных художников и поэтов. Ну, в общем, всех тех, у кого нет денег, но можно полюбоваться красивым. видами и недорого поесть в рыбацких кафешках. Был тут и маленький порт, Эста-Кью, что меня крайне обрадовало. Сейчас он уже пришел в запустение, где только стоят рыбацкие баркасы. В общем, там на берегу можно купить неплохой участок и довольно дешево. Вот правда, сами дома меня не радуют, придется строиться. Но с учетом, что большую часть материалов я могу привезти и сам, то мне будет выгоднее тут построить резиденцию компании со складами. Правда, возникнут проблемы с канализацией и водой, но они сейчас везде. Зато потом все будет надежнее и намного дешевле, чем в Марселе. А главное, склады где можно будет хранить и перегружать груз. Со временем все это окупится. Ладно, пусть покупка илигран занимается, которого пора уже встречать. Мы идем в контору по прокату автомобилей, в которой я уже раньше снимал машину. Со мной трое охранников, внимательно смотрящих по сторонам. У одного в портфеле автомат Томпсона с откидывающимся прикладом, как у МП-40. Моя переделка. Как я уже говорил, Марсель 30-х годов это что-то Чикаго США. Тут на грабеж, кроме центральных и богатых кварталов, где много полицейских, нарваться, расплюнуть. Вот и встал вопрос. Оказалось, что автомат Томпсона с круглым магазином лучше всего его подходит, но для этого надо поменять приклад. Теперь еще надо обзавестись специальным раскладывающимся кейсом из сверхпрочной и легкой стали. Конец восьмой книги.